Номер 23. Нас мало, но мы в тельняшках. Карликовые планеты. За последние десятилетия в астрономии были совершены сотни потрясающих открытий. Многие взгляды и представления изменились. И в 2006 году ученые решили пересмотреть один из ключевых терминов астрономии — термин «планета». Теперь планетой считается объект, который соответствует трем требованиям. Вращается вокруг Солнца, благодаря достаточной массе имеет форму, близкую к шару. Орбита его движения свободна от других космических тел. Те объекты Солнечной системы, которые отвечают двум первым требованиям, но из-за малой массы и гравитации не могут расчистить свою орбиту, Решено было назвать карликовыми планетами. Так Плутон перестал быть обычной планетой и стал карликовой. И он такой не один. На сегодняшний день в Солнечной системе имеется пять официально признанных карликовых планет: Церера, Плутон, Хаумиа, Макемаке и Эрида. Самая маленькая. Церера раньше считалась крупным астероидом, что неудивительно. Она находится в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Самая массивная, хоть и не самая крупная, пальму первенства по размеру держит Плутон. Эрида. Она наиболее удалена от Солнца и была открыта совсем недавно, в 2005 году. В то же самое время была обнаружена карликовая планета Макемаке, получившая свое имя в честь бога Изобилия, почитаемого жителями острова Пасхи. Последняя, Хаумиа, имеет необычную эллипсовидную форму и вращается быстрее всех крупных тел в Солнечной системе. Пока карликовых планет всего пять, но астрономы уверены, К этой категории могут быть причислены еще десятки или даже сотни уже обнаруженных и еще не открытых объектов.